Глава ш Двери. «Рандалтор!» — процедила Морин сквозь зубы, никому не обращаясь. «Дубина неотесанная, а с л и н а я башка, упертый дурень, такой же, как... как все мужчины!» и л а инсердито вздернула подбородок. л и н и нянчившая ее в детстве, говаривала, что скорее удастся спрятать шелк из свиной щетины, чем сделать из мужчины хоть что-то путное. Правда, это не могло служить оправданием для Ранда. «Таких уж парней мы растим в двуречье», — подала голос н а й н е ф с трудом пряча довольную ухмылку. Наверное, н а й н е ф казалось, что она умело скрывает свою неприязнь к Морейн, хотя в действительности дело обстояло совсем иначе. И у наших женщин не бывает с ними особых хлопот. Судя по испуганному взгляду, брошенному на нее Эгвейн, последнее утверждение было столь далеко от истины, что Найниф следовало бы прополоскать рот. м о р е н нахмурилась, будто намереваясь сказать в адрес н а й н и в нечто еще более язвительное. Эгвейн поежилась, не зная, что предпринять, чтобы предотвратить назревавшую ссору. Рант не шел у нее из головы. Он не имел права. Но какое право имела она сама? — Что он отворил, Морейн? — спросила Эгвейн. а и с седая обернулась к Эгвейн и смерила ее таким тяжелым взглядом, что девушка отступила на шаг и, раскрыв веер, принялась нервно им обмахиваться. Но, скользнув по Эгвейн, взгляд Морейн остановился на Джоя и Амика. Джоя настороженно поглядывала на Айс Седай. Амика же была связана, стояла лицом к стене и ничего не видела и не слышала. И Лейн спохватилась, сообразив, что Джоя не связана. Торопливо, надеясь, что никто не заметит ее порыва, она проверила щит, отделявший Джою от истинного источника. Джоя пугала ее чуть ли не до смерти, тогда как Эгвейн и н а й н е в боялись п л е н н и ц ы не больше, чем Моррейн. Иногда бывает очень нелегко проявить смелость, подобающую дочери наследницы а н д о р а и л а н частенько жалела о том, что ей недостает той уверенности, с которой держались ее подруги. — Стражники, — пробормотала м о р а й н себе под нос, — видела я их в коридоре. Она разгладила свое платье. Стараясь взять себя в руки, однако было видно, что далось ей это не без труда. Илайн просто не верила своим глазам. Никогда прежде ей не случалось видеть, чтобы Морейн до такой степени потеряла самообладание. Стало быть, была у Айси Дайна т у веская причина. «Правда, не больше, чем у меня?» — подумала э л а й н «Или же у меня есть такая причина?» Девушка поймала себя на том, что не хочет встречаться глазами с Эгвейн. Если бы до такой степени лишилась самоконтроля Илэйн, э г в и й н или Найниф, Джоя, конечно же, не п р е м и н у л а бы отпустить какую-нибудь двусмысленную колкость в расчете на то, что это добавит масла в огонь. Однако в присутствии Моррэйн она молчала, с беспокойством взирая на происходящее. м о р р й н прошла вдоль стола и за это время полностью овладела собой. Джоя была почти на голову выше ее, и будь она тоже облачена в шелка, Постороннему показалось бы, что задает тон то здесь она. Джоя даже не отшатнулась под взглядом Моррейн, лишь руки ее на мгновение судорожно вцепились в юбку. «Я отдала все необходимые распоряжения», — спокойно заговорила м о р е й н «Через четыре дня вас отправят на судне вверх по реке в Тар-Валон, в башню. И не рассчитывай, что там с вами будут обращаться так же мягко, как здесь. Если ты до сих пор не поняла этого...» Постарайся уразуметь, прежде чем достигнешь южной гавани, иначе твое запирательство неминуемо приведет тебя на виселицу на дворе отступников. Я же не буду с тобой разговаривать, пока ты не захочешь сообщить мне что-то новое. Повторяю, я не собираюсь выслушивать ни слова, ни единого слова, если это действительно не будет нечто совершенно новое. Поверь, если ты расскажешь мне все, это избавит тебя от многих неприятностей в Тарвалоне. а в и е н д а скажи капитану, чтобы прислал сюда двоих солдат. Илайн и моргнуть не успела, как сидевшая на полу а в и е н д а поднялась и скрылась за дверью. Она умела двигаться так бесшумно и быстро, что уследить за ней было невозможно. По выражению лица д ж о й можно было догадаться, что-то вертится у нее на языке. Но м о р е н глянула на нее так, что приспешница темного предпочла отвести глаза и промолчать. Правда, глаза ее блеснули, как у хищной птицы. Илойн увидела, как вокруг Морейн вдруг вспыхнуло золотисто-белое свечение. Знак, что женщина обнимает Сайдар. Узреть это могла лишь способная направлять силу. Потоки, удерживавшие Амика, Морейн распутала гораздо быстрее, чем это сделала бы Илойн. Илойн была сильнее Морейн, во всяком случае способна на большее. Обучавшие ее женщины дивились таким невероятным способностям. как, впрочем, и возможностям Эгвейн и Найниф. Найниф была самой могущественной в тех случаях, когда могла направлять, но преимуществом Морейн был опыт. То, чему девушки еще продолжали учиться, что до сих пор еще осваивали, Морейн могла проделывать без каких-либо усилий. Однако существовали вещи, с которыми без труда справлялись и л а н Эгвейн и н а й н и в когда, как Айседай, они были не под силу. Мысль об этом — послужила Илойн некоторым утешением, после того, как м о р е й н так легко окоротила Джою. Освобожденная от пут и вновь обретшая способность слышать, Амика обернулась и поняла, что находится перед лицом м о р е й н Испуганно пискнув, она присела в столь глубоком реверансе, какого не сделала бы и самая рьяная послушница из новеньких. Джою уставилась в пол, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. н а й не вскрестив руки на груди, истискивая кончик косы так, что побелели костяшки пальцев, бросала на Моррейн убийственные взгляды, чуть ли не под стать д ж о я Эгвейн теребила юбку, сердит о глядя на Джою, Илайн хмурилась. Ей хотелось быть такой же храброй, как и Эгвейн, и очень не хотелось думать о том, что она предает подругу. В этот момент в комнату вошел капитан, за которым следовали двое облаченных в черное с золотым защитников. Авиенды с ними не было, Видимо, она воспользовалась возможностью убраться подальше от Айс-Седай. Седовласый офицер с двумя короткими белыми плюмажами на шлеме встретился взглядом с Джоей и потупился, хотя она, казалось, даже не заметила его. Капитан неуверенно переводил взгляд с одной женщины на другую. В воздухе повисло напряжение. «Разумный человек никогда не пожелает иметь что-либо общее с женщинами такого сорта, особенно когда они не в духе». Оба солдата прижали к бокам свои копья, словно побаиваясь, что придется защищаться. Возможно, они и впрямь этого опасались. «Отведите этих двоих в темницу», — распорядилась Моррейн. «И повторите отданные вам распоряжения. Я хочу, чтобы все было правильно понято». «Да, Айс...» э — у um, капитана, казалось, запершило в горле. о т к а ш л я в ш и с ь он продолжил. «Да, госпожа». И, озабоченно взглянув на нее... «Интересно, устроит ли женщину такое обращение?» Увидев, что м о р а й н в ы ж и д а ю щ е смотрит на него, капитан с облегчением перевел дух. «Узницам запрещено вступать в разговоры с кем бы то ни было, кроме меня, в том числе и друг с другом. Двадцать человек должны постоянно находиться в караульной комнате и подвое стоять у дверей каждой темницы. Если двери по какой-то причине открывают, караул удваивается. Я обязан лично надзирать за приготовлением и подачей им пищи». «Все, как вы приказали, госпожа!» В голосе капитана прозвучал намек на вопрос. т в е р д ы н я полнилась слухами о том, кто эти пленницы и почему этих двух женщин надо столь тщательно охранять. И среди этих слухов было немало пересказывавшихся шепотом историй про Айс Седай, а одна страшнее другой. «Все верно», — подтвердила Моррейн. «Уведите их». Неизвестно, кто больше стремился покинуть комнату. «Узницы или стража». Даже Джоя так поспешила к выходу, будто не могла больше сдерживать свой язык в присутствии Морейн. Илайн была уверена, что сумела скрыть свою тревогу, но Эгвейн подошла к ней, обняла и неожиданно спросила, «Что с тобой, Илайн? У тебя такой вид, будто ты вот-вот расплачешься». В голосе ее прозвучало такое неподдельное участие, что Илайн и вправду чуть было не разрыдалась. «О, Свет!» — подумала она, — — Нет, такой глупости я себе не позволю. — Ни за что. Плачущая женщина — все одно, что корзина без дна. В свое время Линя научила ее множество таких поговорок. — Три раза, — воскликнула Найниф, обращаясь к Моррейн. — Всего три раза вы соглашались помочь нам допросить их. На этот раз вы умчались, прежде чем мы успели начать, а теперь преспокойно заявляете, что отошлете пленниц в Тарвалон. «Если не помогаете нам, то, по крайней мере, не мешайте!» «Не слишком полагайся на авторитет, Амерлин», — холодно отозвалась Моррин. «Может, она и послала тебя выслеживать, Леандрин. Но какие бы грамоты ни были тебе вручены, ты всего лишь принятая и, увы, чрезвычайно невежественная. Или ты собралась допрашивать их здесь вечно? Видно, у вас в двуречье принято оттягивать принятие необходимых решений». Глаза Найниф округлились, — Она открыла и закрыла рот, словно пыталась сообразить, на какое из обвинений ответить прежде. Но м о р а й н уже обернулась к Илэйн и Эгвейн. «Возьми себя в руки, Илэйн. Не знаю, как ты можешь выполнять повеление о Мерлин, если считаешь, что повсюду такие же обычаи, как у тебя дома. Не понимаю, отчего ты так расстроена. Но нельзя допустить, чтобы твои чувства задевали других». «Что вы имеете в виду?» — спросила Эгвейн. «О чем вы толкуете? О каких обычаях идет речь?» Берлийн побывала в покоях Ранда, не сдержавшись, произнесла Илайн дрожащим голосом. Она виновата глянула на Эгвейн. Да, не надо было высказывать свои чувства. м о р а й н наградила ее укоризненным взглядом и вздохнула. — Я не собиралась говорить тебе об этом, Эгвейн, и не сказала бы. А вот Илайн позволила гневу на Берлийн взять над собой верх. — В мае необычаи не такие, как в двуречье. Я знаю, Эгвейн, какие чувства ты испытываешь к Ранду. «Но тебе пора понять, что из этого ничего не выйдет. Он принадлежит узору и истории». Не обращая внимания на Айсседай, Эгвейн впилась взглядом в Иллоин. Та хотела отвести глаза, но не смогла. Неожиданно Эгвейн приложила ладонь к губам и, склонившись к подруге, прошептала, «Я люблю его, как брата, а тебя как сестру. Желаю тебе счастья с ним». Глаза э л л о н расширились На лице медленно расцвела улыбка. «Спасибо!» — растроганно пролепетала она. «Я тоже люблю тебя, сестрица. Благодарю тебя!» Морейн ошиблась. Она поняла все неправильно. Чуть слышно прошептала ей Эгвейн и, в свою очередь, довольно улыбнулась. «Морейн, вы были когда-нибудь влюблены?» — спросила она. «Что за нелепый вопрос!» Илойн и представить себе не могла влюбленную Айс Седай. А Морейн, к тому же, была из «Голубой Айя», А о голубых сестрах говорили, что они всю свою страсть отдают делу. Но Морейн не смутил этот вопрос. Некоторое время она смотрела на обнимающихся подруг, затем, наконец, сказала, «Готова держать пари, что о своем будущем муже знаю больше, чем любая из вас о своем». Эгвейн удивленно вытаращила глаза. «Кто он?» — выдохнула Илэйн. Похоже, Айс Седай уже пожалела о том, что сорвалось у нее с языка. — Вероятно, — сказала она, — я имела в виду лишь то, что все мы мало знаем на сей счет. Не стоит делать далеко идущие выводы из случайной фразы. Она многозначительно посмотрела на н а й н е в и добавила, — Но если я все же надумаю выйти замуж, это будет не Лан. Больше я ничего не скажу. Это было сказано ради н а й н е в но, кажется, не слишком ее порадовало. н а й н е в п р и х о д и л о с ь не сладко с Ланом. л и н и в таких случаях говаривала «нашла коса на камень». Страш упорно не соглашался ответить на ее любовь. Твердила безнадежной войне против тени, в которой он обязан участвовать, да о том, что не желает для Найниф вдовь ей доли. Короче, обычные мужские глупости. Илоин удивляла, как Найниф вообще терпит такое. До сих пор она не производила впечатления терпеливой женщины. «Если вы кончили говорить о мужчинах, — я д к о заметила н а й н е в может быть, вернемся к более важным вопросам?» Она вцепилась в косу и продолжала, распаляясь с каждым словом. «Как мы можем решить, кто из пленниц лжет, если вы их отсылаете?» «Почему вы их отсылаете?» «Что бы вы обо мне не думали, Моррейн, мне вовсе не улыбается здесь торчать, но я уже повидала немало ловушек и не желаю угодить в новую. В конце концов, это мне, нам!» А Мерлин получила выследить Леандрин и ее сообщниц. «Если вы считаете, что они не стоят окрупиться вашего внимания, то хотя бы не вставляйте нам палки в колеса». Казалось, еще чуть-чуть, и Найни вбросится на Айсседай и удавит ее собственной косой. м о р е н же сохраняла хладнокровие, н а в о д и в ш а я на мысль, что она собирается преподать Найни ф у р о к и у к р о т и т ь ей язык, как Джоя. И л а й н поняла, что пора вмешаться. Девушка и сама не знала, как вышло, что ей вечно приходится м е р и т ь этих женщин. Иногда ей хотелось взять их обеих за шкирку и встряхнуть как следует, но мать всегда внушала ей, что гнев — плохой советчик. — Ты могла бы задать еще один вопрос? — произнесла Илойн, обращаясь к н а й н е в Зачем нас позвали к Ранду? — За нами прибежала Карин. — К нему-то она нас отвела. — Сейчас с ним, конечно, все в порядке. Морейн его исцелила. Илэйн с трудом подавила дрожь, вспомнив о том, что видела в покоях Ранда. Однако ее вмешательство возымело успех. «Исцелила?» — охнула Найниф. «Да что же с ним стряслось?» «Он был на грани смерти!» — заявила Айс Седай так же невозмутимо, как если бы упомянула о том, что Ранд выпил чашку чая. Илэйн чувствовала, как дрожит Эгвейн, слушая бесстрастный рассказ Морейн. «Возможно, эта дрожь передалась ей». пузыри зла, распространяющиеся по нитям узора, о т р а ж е н и е в ы х о д я щ е е из зеркал, Ранд, весь израненный, покрытый кровью с головы до пят. Мимоходом, будто это только сейчас пришло ей в голову, м о р а и н добавила, что Перину и м э т у скорее всего, довелось испытать нечто подобное, хотя они и не пострадали так, как Ранд. Должно быть у этой женщины ледяная кровь. Но нет, упрямство Ранда основательно ее разозлило. Да и о замужестве она говорила вовсе не так равнодушно, как пыталась показать. Однако сейчас тон -то ее был таким, будто речь шла о фасоне нового платья. «И эти происшествия будут продолжаться?» — допытывалась Эгвейн, когда м о р а й н закончила. «Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы прекратить это? Ирант не может!» Маленький голубой камешек в глазах м о р а й н дрогнул, когда она отрицательно покачала головой. «Нет, не может. Не сможет до тех пор, пока не научится использовать свои способности. А, возможно, не сможет и тогда. Я не знаю, хватит ли у него сил не подпускать эти миазмы. Правда, на худой конец он научится защищать себя». «Но разве вы не можете помочь ему в этом?» — спросила н а й н е в в ы ведь у нас вроде бы знаете больше всех, или во всяком случае претендуете на это». Почему бы вам не научить Ранда тому, что вы знаете, или хотя бы малой части? И не надо отговариваться присказками, что птицы не научить рыбу летать. Ты не говорила бы этого, — возразила м о р а й н если бы старательнее училась. Ты хочешь пользоваться силой, н а й н е в но при этом не заботишься о том, чтобы побольше узнать о ее природе. Тебе следовало бы уяснить, что Саидин вовсе не то же самое, что Сайдар. Потоки различны. е Различны и способы управления ими. Птице было бы куда проще научить рыбу летать. На сей раз разрядить обстановку решила Эгвейн. Она спросила, «Ну а из-за чего упрямится Рант теперь?» Найниф открыла был рот, но Эгвейн добавила, «Я знаю, порой он бывает таким упрямым, что его не переспорить. Упрется и ни в какую не отступит». Найниф не посмела возразить, все знали, что это сущая правда. м о р е й н задумчиво смотрела на девушек. Иногда Илэйн сомневалась в том, что Айс Седай им доверяет. Доверяет ли она вообще кому бы то ни было? — Ранд должен действовать, — ответила наконец Моррейн. А он сидит здесь, и в тире скоро перестанут его бояться. Он не трогается с места. А чем дольше он бездействует, тем больше это убеждает отрекшихся в его слабости. — Узор изменчив. Неподвижность — это смерть. И он должен действовать, иначе погибнет, получит стрелу в спину или яд в кубке, или отрекшиеся общими силами похитят его душу. Ему остается лишь действовать или погибнуть. и л о н вздрагивала всякий раз, когда Морейн перечисляла грозившие Ранду напасти. Хуже всего то, что все угрозы были вполне реальными. — И вы, конечно, знаете, как ему следует действовать, — спросила н а н и ф — Вы наверняка все за него продумали. м о р е н кивнула. — А ты что, предпочитаешь, чтобы он снова о пустился в путь в одиночку? Я не собираюсь так рисковать. На сей раз ему грозит смерть, если не хуже, прежде чем я успею его найти. Слова ее звучали убедительно. Ранд вряд ли представлял, что ему делать. Однако и л а н чувствовала, что Морейн не хочет потерять ту т а л и к у влияния на Ранда, которую он пока ей оставил. «Надеюсь, вы поделитесь с нами своим замыслом?» — требовательно спросила Эгвейн. Она была уже не в силах сдерживаться. «Да уж, будьте любезны», — в тон ей отозвалась Иллоин, удивляясь своей решимости. Она всегда старалась уладить любой спор миром. Мать говорила, что убеждением можно добиться от людей большего, чем принуждением. Если их тон а раздосадовал Мороин, она не подала виду. «Поделюсь». Если только вы уразумеете, что все должно остаться между нами. Раскрытый план обречен на провал. Надеюсь, вы поняли. Что Иллоин действительно поняла, так это то, что план опасен, и м о р а и н не уверена, сработает ли он. «Самаэль в и л и а н е продолжала Айс Седай. «Тир всегда готов к войне и всякого рода раздором с и л и а н о м За тысячи лет они не раз принимались убивать друг друга», и м а л е й ш и е возможности подраться ждут как праздника. В стремлении потрепать л и а н лордов Тира не остановит даже известия о Самаэле, особенно если они будут знать, что их поведет возрожденный дракон. Они охотно последуют в такой поход за Рандом. И если он н е з в е р г н е т Самаэля, то... «О, свет!» — скричала н а й н е в н е у ж т о вы хотите, чтобы он не только затеял войну, но и сам искал встречи с одним из отрекшихся?» Неудивительно, что он упрямится. Для мужчины он не такой уж дурак. «Не забывай», — спокойно возразила Морейн, «что в конце концов ему предстоит встретиться с самим темным. Неужели ты впрямь думаешь, что, сидя на месте, он сумеет избежать столкновения с отрекшимся? Что же до войны, то войны без того хватает, причем в отличие от этой бессмысленных? Всякая война бессмысленна, — начала была Илойн, — но запнулась, когда до нее внезапно дошел смысл слов Моррин. На ее лице отразилась горечь и грусть, но в то же время и понимание. Мать учила ее, что возглавлять страну и управлять ею — не одно и то же, но то и другое необходимо, и что порой правителю приходит совершить я с недобрые дела, ибо за бездействие приходится дорого расплачиваться. м о р а и н сочувственно посмотрела на девушку. Правитель не всегда делает то, что ему нравится. Я полагаю, что как только ты подросла, мать начала учить тебя всему, что потребуется, когда ты унаследуешь трон. Морейн выросла в королевском дворце в к а й р е н е И хотя не была наследной принцессой, и принадлежала к правящему семейству, а потому, вне всякого сомнения, еще в юности наслушалась подобных наставлений. И все же порой кажется, что невежество может быть благом. Не легче ли живется простой деревенской женщине, знать не знающей ничего дальше своей межи? — Опять вы говорите загадками, — презрительно произнесла н а й н е в Прежде я слышала о в о й н а х только от торговцев и не представляла себе, что это такое. Но теперь-то я знаю. Люди убивают друг друга, ведут себя как звери и действительно звереют. Гибнут в огне пожаров и селения, и фермы, и поля. Голод. «Разорение и смерть — вот что несет с собой война, не щадя ни правых, ни виноватых. Что в этом мире станет лучше благодаря этой самой войне, Морейн? Чем она чище?» е и л а й н негромко обратилась к девушке Морейн. Илэйн покачала головой. И почему Морейн решила, что растолковывать все это должна именно она? Однако девушка сомневалась в том, что даже ее мать, восседающая на львином троне, Сумела бы сохранить молчание под требовательным взглядом темных глаз Мороин. «Пойна все равно разгорится. Начнет ее рант или нет?» — неохотно заговорила она. Эгвейн отшатнулась и взглянула на подругу с недоумением. Такое же недоумение читалось и на лице н а й н е в но когда Илойн продолжила, недоверчивость исчезла с лиц обеих женщин. «Отрекшиеся не станут сидеть, сложа руки и ждать». «Самаэль — не единственный, кто в силах подчинить себе целое государство, просто мы знаем лишь о нем. Так или иначе, они выступят против Ранда, и не только самолично, но и со всеми силами, какие смогут собрать. А державы, свободные от власти отрекшихся, как поведут себя они? Многие ли возгласят хвалу знамени дракона, последуют за ним и не покинут его в день последней битвы? И сколько найдется таких — кто позволит убедить себя в том, что известие о падении Твердыни — не более чем вымысел. Аранд — всего лишь очередной лже-дракон, и потому должен быть низвергнут. Решат, что этот лже-дракон очень силен и может представлять для них угрозу, поэтому-то им и надо выступить против него первыми. Так или иначе война неизбежна. и л а й н замолчала. Она знала больше, но не хотела, не могла говорить им об этом. Однако Морейн не была столь сдержана. «Это верно», — произнесла она, — «но это не все». Судя по взгляду, брошенному на Илойн, Айс седай догадалась о том, что Илойн намеренно умолчала кое о чем. «Ничем эта война не лучше всякой другой, за исключением того, что она сплотит тир вокруг Ранда, а потом привлечет на его сторону и л и а н ц е в Они признают его, когда знамя дракона будет развиваться над э л л и а н о м Одно известие о такой победе решит исход войны в Тарабоне и о Раддамане в его пользу. Одним ударом он обретет такую мощь, соберет такое войско, что справиться с ним будет под силу лишь всем народам, объединившимся отсюда до самого запустения. И тот же удар покажет отрекшимся, что он не куропатка, ждущая, когда на нее набросят сеть. Это заставит их быть осторожнее, а Ранд тем временем научится пользоваться своей силой. Он должен ударить первым. Быть молотом, а не наковальней. Айсседай слегка скривилась. Воспоминание о Ранде едва не возродило недавний гнев. Он должен нанести удар. А он чем занимается? Читает. Еще дочитается до куда больших для себя неприятностей. Видно было, что рассказ о войне потряс н а й н е в Перед ней воочию предстала картина битв и разрушений. В темных глазах Эгвейн застыл ужас. Глядя на подруг, Илайн поежилась. Одна из этих женщин наставляла Ранда, когда он был мальчонкой, другая росла вместе с ним, а ныне ему предстояло разжечь пламя войны. Ему, не дракону возрожденному, а Ранду Алтору. Видимо, желая перевести разговор в другое русло, Эгвейн задала, пожалуй, не самый существенный вопрос — Но как может чтение довести его до беды? Он задался целью — уяснить для себя, что говорится в пророчествах о драконе. Лицо Морейн казалось холодным и равнодушным, но в голосе ее послышались усталые нотки. Ту же усталость ощущала и сама Илэйн. Вообще-то в Тире эти писания вне закона, но в особом запертом сундуке хранителя книг находилось сразу девять разных переводов. Сейчас в с я они уранда. Я помянул один подходящий к обстоятельствам стих, и он тут же прочел мне его в переводе с д р е в н е к а н д а р с к о г о «Под покровом грозной тени тают силы плоти бренной, и л и тот, кто возродился, кто м ы т ь своею й кровью и отмечен метой вещей, танец битвы исполняет. В недрах снов сокрыт туманом, исковав своею й волей недруга в плаще из мрака». Из потерянного града в бой ведет он копии рати, и, ломая эти копья, с ним народы прозревают правду, что из древля с к р ы т а сон таил неизъясненный. Морин скривилась. Это можно истолковать как угодно. Ильян под властью Самоэля — безусловно потерянный город. Стоит ранду поднять на войну копья тира, сковать с а м а э л я и все сбудется слово в слово. Древнее предание о возрожденном драконе. Но он не желает понять это. У него даже есть список на древнем наречии, как будто он хоть слово понимает. А пока он гоняется за призраками, Самаэль, Равен или Ланфер могут вцепиться ему в горло, прежде чем я сумею убедить его в том, что он совершает ошибку. Но он в отчаянии. Мягкий тон Найниф не предназначался для Мороин. в чем Иллоин была уверена. Таким тоном н а й н и в говорила о Ранде. «Он в отчаянии и пытается найти верный путь». «Я тоже в отчаянии!» — жестко отрезала Морейн. «Всю свою жизнь я посвятила тому, чтобы найти его, и не допущу, чтобы он не исполнил предначертанного, покуда в силах этому воспрепятствовать». «Я отчаялась настолько, что...» — Морейн насеклась и поджала губы. — Я сделаю то, что должна. Вот и весь сказ. — Нет, не весь, — резко возразила Эгвейн. — Что именно вы собираетесь предпринять? — У тебя есть другие заботы, — заявила Айс Седай. — Твое дело, черная а я Ну уж нет, — неожиданно возвысила голос Илайн. Она с такой силой вцепилась в подол синей юбки, что костяшки пальцев побелели от напряжения. — Вы храните много тайн, м о р е й но этой должны поделиться с нами. Что вы собираетесь с ним делать?» и л а о и н чувствовала, что в случае необходимости готовы вытрясти правду из Айс-Седай. «Делать с ним? Ничего. Ну ладно, особой причины держать это в секрете от вас нет. Вы знаете место, которое в Тире называют великим хранилищем?» Как ни странно, жители Тира, боявшиеся всего, что имело отношение к Силе, хранили в твердыне коллекцию связанных с ней предметов. Коллекция эта уступала лишь собранию, имевшемуся в Белой башне. Очевидно, это произошло из-за того, что волей-неволей им приходилось на протяжении столетий хранить к а л о н д о р Так, во всяком случае, полагала Илэйн. Среди множества предметов, меч к о т о р ы й не меч, казался не столь пугающе грозным. Однако жители Тира никогда не выставляли свои приобретения на показ. Великое хранилище представляло собой ряд битком набитых казематов, расположенных в самом глубоком подземелье. Впервые оказавшись там, и л л и н подивилась тому, что дверные замки проржавели, а некоторые двери попросту сгнили. «Мы провели там целый день», — сказала н а й н е в х о т е л и проверить, не прихватило ли что-нибудь оттуда Леандрин со своими сообщницами. Но, кажется, они ничего не взяли. Там все было покрыто пылью и плесенью». Чтобы переправить это в башню, потребуется десяток речных судов. Может, там разберутся, что к чему, а мне это определенно не под силу. Стремление уколоть м о р е й н было столь велико, что Найниф не сдержалась и добавила. Когда бы вы уделяли нам побольше внимания, то сами бы прекрасно все это знали. Мороин оставила колкость без внимания. Казалось, она была поглощена собственными мыслями, и слова ее прозвучали, как размышления вслух. там в хранилище в Есть один особенный террен-гриал. С виду он похож на малость к собоченную дверную раму, но сделан из красного камня. Если я не смогу убедить Ранда принять какое-либо решение, мне, возможно, придется пройти сквозь эту дверь». Маленький блестящий голубой камешек дрогнул у нее на лбу. Очевидно, такая затея была ей не по душе. При упоминании о террен-гриале Эгвейн непроизвольно коснулась пальцами своего корсажа. Там, в собственноручно пришитом маленьком кармашке, она хранила каменное кольцо. Это был Тер-Ангриал, р хоть и маленький, но очень сильный. Всего три женщины, в том числе и Илэйн, знали, что у Эгвейн есть это сокровище. Мора и на нем не знала. Чудными вещами были эти Тер-Ангриалы. Подобно Ангриалам и Са-Ангриалам, они представляли собой реликты эпохи легенд, но встречались гораздо чаще. т е р а н г р е а л был предназначен не для п р и у м н о ж е н и я единой силы, а для ее использования, причем в какой-либо одной определенной области. Однако ныне, пользуясь т е р а н г р е а л а м и люди порой не были уверены, что используют предмет по его истинному назначению. Клятвенный жезл, на котором приносили три клятвы ж е н щ и н а возводимые в Сан-Айс-Седай, был т е р а н г р е а л о м который эти клятвы вплавлял в кости и плоть. В другом Теренгриале послушница проходила последнее испытание, перед тем, как получить кольцо и стать принятой. Из самых глубин сердца исторгал он потаенные страхи, так что они, казалось, воплощались в реальность. А, возможно, он перемещал посвящаемую в такой мир, где они и впрямь были реальны. Необычайные вещи случались с Теренгриалами. Многие из тех женщин... Кто изучал их или использовал, оказались выжжены, убиты или просто исчезли. «Я видела этот дверной проем», — сказала Илэйн, — «в самом дальнем каземате, в конце подвала. У меня лампа погасла, и я три раза упала, прежде чем выбралась оттуда». Илэйн смутилась и слегка покраснела. «Там внутри я боялась направлять силу, не решилась даже засветить лампу. Большая часть того, что там лежит, показалась мне обычной рухлядью. По-моему, они прибирали все, что, как им казалось, имеет отношение к силе. Но я подумала, что если начну направлять, то могу ненароком привести в действие какую-нибудь штуковину, и кто знает, что бы из этого вышло. А если бы, споткнувшись в темноте, то упала как раз сквозь этот дверной проем, скрывившись, проговорила Морейн. Имея с ним дело, вовсе не обязательно направлять. «Достаточно пройти сквозь него». «Но зачем?» — спросила н а й н е в ч т о б ы получить ответы». «Три ответа. Все правдивые. О прошлом, настоящем и будущем». и л о н тут же пришла на ум детская сказка про Байли под холмом. Конечно же, из-за этих трех ответов. Вторая мысль явилась почти сразу следом за первой. И не к ней одной. Эгвейн и н а й н е в открыли рты, но она их опередила. м о р е н но ведь так можно решить нашу задачу. Почему бы не спросить, правду ли говорят Джоя и Амика, или выяснить, где скрывается Леандрин, узнать имена женщин из Черной Айя, оставшихся в башне?» «Мы можем разузнать, что за опасность подстерегает Ранда», — вставила Эгвейн. Она и не вдобавила. «Почему вы не рассказали нам об этом прежде?» «Почему заставили нас без конца выслушивать эти истории, в то время как мы могли бы давно уже с этим разделаться?» Айс седай вздрогнула и всплеснула руками. «Вы все трое опрометчиво рветесь туда, куда Элан во главе сотни стражей отправился бы с опаской. Как вы думаете, почему я не прошла через ту дверь? Ведь я давно уже могла бы узнать, что должен сделать р а н чтобы уцелеть и победить, как ему одолеть отрекшихся и темного». Как научиться управлять силой и отсрочить безумие до того, как он исполнит предначертанное?» Уперев руки в бока, она ждала, пока они сообразят. Три женщины хранили молчание. «Существует п р а в и л а пользования этим т е р а н Греалом», — продолжала Морейн. «И он опасен. Никто не может пройти сквозь дверь больше одного раза. Всякий может задать три вопроса, но только три, и уйти сможет». Лишь выслушав три ответа. Тех, кто задает пустяковые вопросы, Терран Греал наказывает. Но то, что для одного пустяк, для другого, возможно, очень серьезно. Впрочем, важно другое. Нельзя задавать вопросы, касающиеся тени. Это чревато страшными последствиями. Если спросить про черную а я можно лишиться рассудка, или вас выкинят мертвыми, а то вы вовсе сгинете без следа. Что же до Ранда? Сомневаюсь, что можно придумать такой вопрос про возрожденного дракона, который никак не касался бы тени. — Поняли теперь. Иногда стоит помедлить да поразмыслить. — Откуда вы все это знаете? — требовательно спросила н а й н е в п о д б о ч е н я с ь она пристально смотрела на Айс Седай. Благородные лорды никогда не допускали сестер в хранилище. А судя по плесени, эти штуковины упрятали туда добрую сотню лет назад. — Сдается мне куда больше, — невозмутимо отозвалась Морейн. Лет триста минуло с тех пор, как они перестали собирать подобные вещи, а этим т а р а н г р е а л о м они обзавелись незадолго до того. Прежде им владели первенствующие Майена и пользовались его ответами, чтобы противостоять притязаниям Тира. Они-то и позволяли Айсседа изучать т а р а н г р е а л но тайно, ибо опасались раздражать Тир. «Но если он был так важен для Майена, — недоверчиво спросила Найнев, — то как же вышло, что он оказался в твердыне? Потому что не все решения первенствующих, направленные на ослабление влияния тира, были мудрыми и дальновидными». Триста лет назад благородные лорды задумали построить флот, чтобы выследить, где рыболовные суда Майена промышляют масляных рыб. Тогдашний первенствующий Гальвар, стремясь ублажить тир, поднял цену майенского лампового масла выше цены тайренского оливкового. А чтобы лорды не сомневались в его преданности, преподнес этот т е р е н г р и а л в дар Тиру. Гальвар уже воспользовался им, так что ему он все равно не мог пригодиться. Гальвар был молод, лет ему было почти столько же, сколько сейчас Берлийн. Ему предстояло долгое правление, и он нуждался в расположении Тира. а н о и дурак!» — пробормотала Илэйн. — Моя мать никогда бы не совершила подобной ошибки. — Возможно, — согласилась Морэйн. — Но учти и то, что а н д о р не Майен. Майен — маленькая страна, граничащая с могущественным соседом. Впрочем, судя по тому, как все обернулось, Гальвар и впрямь свалял дурака. Спустя год благородные лорды подослали к нему убийц. Так или иначе, но благодаря его глупости мне представилась возможность. «Опасная, конечно, но лучше такая, чем никакой». н а й н е в пробормотала что-то себе под нос, видимо, раздосадованная тем, что Айс Седай не села в лужу. «Стало быть, мы так и не сдвинулись с места», — вздохнула Эгвейн. «И по-прежнему не знаем, которая из пленниц лжет. Или лгут они обе?» «Допроси «Да их снова, если хочешь», — предложила Морейн. «До отправки судна еще есть время». но сомневаюсь, что они скажут что-то новое. Мой вам совет — сосредоточьте внимание на Танчика. Если правду все-таки говорит Джоя, то для охраны Мазри Матаима п о т р е б у е т с я Айсседай и Стражи. Вам троим с этим все равно не справиться. Я, как только услышала рассказ Джои, послала голубя Камерлин, точнее, трех голубей, чтобы быть уверенной, что хоть один долетит до башни». «Как мило с вашей стороны держать нас в курсе дела», — холодно заметила Илэйн. м о р е н как всегда, настояла на своем. «Хотя они и не полноправные Айс Седай, это еще не основание держать их в неведении. Ведь Эмерлин поручила выслеживать черную Айя именно им». «Не стоит благодарности». м о р е н склонила голову, словно не уловив иронии Илэйн, и с легкой улыбкой добавила... — Не забывайте, что вас пустили по следу черной Айя. и л а н вздрогнула, а Исседай словно читала ее мысли. — И решать, куда идти, надлежит вам. На это вы сами не так давно мне указали, — добавила м о р а й н суха. — Хочется верить, что принять решение вам будет легче, чем мне. А еще надеюсь, что вам удастся выспаться как следует за то время, что осталось до рассвета. — Доброй ночи. это женщина пробормотала и л о й н когда за а й с и е д а й закрылась дверь иногда мне кажется что я способна ее задушить она опустилась на стул и задумалась хмуро уставясь на сложенные на коленях руки найне хмыкнула видно в знак согласия и направилась к тянувшейся вдоль стены узкой полки уставленной кувшинами с е р е б р я н ы м и кубками и баночками со специями один из кувшинов полная вина стоял в п о б л е с к е в а в ш е м тазу с кубиками п о д т а и в ш е г о льда. Этот лед добывали аж за хребтом мира, упаковывали в ящики с опилками и доставляли в тир, чтобы в летнюю жару охлаждать питье благородных лордов. Илайн такое, и представить себе было трудно. — Нам всем не помешает глоток прохладного вина перед сном, — заметила н а й н е в и занялась вином, водой и пряностями. Илойн подняла голову, когда рядом с ней присела Эгвейн. — Ты мне правду сказала? — спросила Илойн. — п а Ранда. Эгвейн кивнула, и Илойн вздохнула в ответ. — Ты помнишь, что говорила Мин? Все эти ее шуточки насчет того, чтобы поделить Ранда. Я иногда подумывала, не связано ли это с видением, о котором она нам так ничего и не рассказала. А может, она имела в виду, что мы обе любим его, и она знает о моих чувствах? Но все права на Ранда были у тебя, и я не знал, что мне делать. По правде сказать, и сейчас не знаю. Ведь он любит тебя, Эгвейн. «Я скажу ему все прямо», — решительно заявил Эгвейн. «Если я выйду замуж, то потому что полюблю сама, а не потому что кто-то рассчитывает на мою любовь. Я поговорю с Рандом, поговорю ласково, но скажу ему, что он свободен, хочет он того или нет». «Матушка говорит, что мужчины отличаются от нас. Мы, женщины, хотим соединиться с тем единственным, кого любим. А мужчина способен полюбить первую встречную, если она сумеет затронуть струны его сердца». «Все это прекрасно», — натянуто произнесла Илэйн. «Но у него в покоях побывала б е р л е л э й н Эгвейн хмыкнула. «Что бы там ни было у нее на уме, б е р л е л э й н из тех, кто станет уделять внимание мужчине». Достаточно долго для того, чтобы он успел ее полюбить. Всего пару дней назад она глаз не сводила с руарка. А не пройдет и нескольких дней, как будет строить глазки кому-нибудь другому. Она вроде э л ь з а Гринвилл, помнишь ее? Послушница, которая дни напролет проводила на площадке для р и с т а л и щ строя глазки стражем. В такой час в его спальне она ему не просто глазки строила. На ней ведь было надето еще меньше, чем обычно. «Хотя это трудно себе представить. Ну так что ж, ты намерена уступить его ей?» «Нет!» — яростно вскричала Илэйн. В этот миг ее действительно переполнял гнев, хотя в следующий она предалась отчаянию. «Ох, Эгвейн, я и сама не знаю, что делать. Я люблю его и хочу выйти за него замуж». «Свет, что скажет матушка? Во мне так лучше провести ночь в темнице с Джоей, чем выслушивать ее нраволучение». Среди а н д о р с к о й знати, даже среди членов царствующего дома, случались браки с выходцами из простонародья. В Андоре это не вызывало особых толков, но ран-то с о б ы й случай. и л л н боялась, что мать пошлет за ней Лини и велит той притащить дочь домой з а уха. «Вряд ли Моргейс примет все это близко к сердцу», успокаивающе промолвила Эгвейн. «Во всяком случае, если верить м э т у Похоже, этот лорд г е й б р и л по которому она вздыхает, не слишком подходящий избранник для разумной женщины. «По-моему, Мэтт преувеличивает», — не раздумывая, ответила Илэйн. Ее матери хватит осмотрительности, чтобы не наделать глупости ради мужчины. И если этот лорд Гейбриэл, о котором Илэйн и слышать не слышала, покуда его не помянул Мэтт, возмечтал заполучить власть, став возлюбленным королевы, то его ждет горькое разочарование. Найниф принесла три кубка вина, сдобренного пряностями, и поставила их на плетеные соломенные салфетки, чтобы, оттаивая, кубики не портили полировку стола. «Итак», — сказала она, усаживаясь на стул, «вы пришли к выводу, что ты, Элэйн, любишь, Ранда, а ты, Эгвейн, нет». Две девичьи головки, темноволосые и светловолосые, обернулись к ней с равным изумлением. «Вы что же думаете, у меня глаз нет?» Благодушно промолвила н а й н е в у меня и уши на месте, ведь вы не потрудились говорить шепотом». Она отхлебнула вина, и когда продолжила, голос ее звучал холодно. «Ну и что вы собираетесь делать? Если крошка Берлейн вцепилась в ранда, не так-то просто будет ее оторвать. К тому же вы не уверены, что хотите этого. Вы же знаете, кто он такой. Знаете, какая судьба ему уготована. Даже если забыть о пророчествах. Безумие, смерть, сколько ему осталось?» «Год? Два? А может, все начнется со дня на день?» «Он мужчина, способный направлять силу». Найнев чеканила каждое слово, в голосе ее слышались нотки металла. «Вспомните, чему вас учили! Вспомните, кто он такой!» Высоко подняв голову, и л а й н взглянула Найнев прямо в глаза. «Для меня это не имеет значения. Должно бы, но не имеет. Может, я и дурочка, но меня это не волнует. Я не могу приказать своему сердцу, Найниф. Неожиданно Найниф улыбнулась. «Я хотела убедиться в этом», — сказала она с теплотой, — «и ты должна быть уверена в своих чувствах. Любить мужчину — дело непростое, а любить такого...» Улыбка пропала с ее лица, и она продолжила. «Однако мой вопрос остается в силе. Делать-то вы, что собираетесь? Берлин только с виду хрупкая и слабая». т а к о е она хочет казаться мужчинам. А мне сдается, что на деле она совсем другая. Она не из тех, кто отступится от своей добычи. Мертвой хваткой будет держаться. Не потому, что ей это нужно, а чтобы другим не досталось. «Чего бы я хотела?» — произнесла Эгвейн, сжимая кубок. Точно это было горло первенствующей м а й н а Так это засадить б е р л е н в бочку, погрузить на судно. и отправить домой, в трюме». н а й н е в затрясла головой так, что закачалась ее коса. «Мысль, конечно, неплохая, но я попробую дать тебе дельный совет. Тебе бы лучше помолчать, пусть она сама решит». Эгвейн удивленно уставилась на н а й н е в и та пояснила. «Все, что касается Ранда, теперь дело Илэйн. Вот пусть она и разбирается, а тебе не худо бы отойти в сторонку». Видно, замечание было рассчитано на то, чтобы вызвать у Илойн улыбку, однако этого не получилось. «Я-то думала, что все будет иначе», — со вздохом призналась девушка. «Думала, что встречу мужчину, познакомлюсь с ним, узнаю как следует, на что уйдут месяцы, а то и годы, и, наконец, пойму, что люблю его. Аранд, я его почти не знаю. Хорошо, если за год несколько раз перемолвилась с ним словом, но когда я его впервые увидела... то уже через пять минут поняла, что люблю. Слова ее, должно быть, звучали глупо, но Иллоин это вовсе не з а б о т и л о Она готова была повторить это перед кем угодно, даже перед своей матерью, даже перед л и н е й хотя, пожалуй, не перед Линни. Та на дух не переносила глупость и, к тому же, видимо, до сих пор считала Иллоин несмышленой девчушкой. И при всем этом, — продолжала девушка, — я даже не имею права сердиться на него. Или на Берлэйн. Но Илэйн сердилась. Как бы мне хотелось отхлестать его по щекам, чтобы у него в ушах зазвенело, и звенело бы целый год, а ее бы я гнала розгами до самого судна, которое увезет ее в Майен. Но она, Илэйн, ни на что не имела права, отчего чувствовала себя совсем скверно. В голосе ее послышались жалобные нотки. «Но что я могу поделать?» «Он на меня даже не смотрит». «У нас в двуречье», — медленно проговорила Эгвейн. «Если женщина хочет дать мужчине понять, что он ей нравится, она в день Балтайн или в день Солнца надевает ему на голову венок или вышивает ему праздничную рубашку, а то приглашает танцевать. Все время его и никого другого». Иллоин бросила на подругу непонимающий взгляд, и Эгвейн добавила. «Я не предлагаю тебе дарить ему рубашки. Просто ты должна дать ему знать о своих чувствах». «Майнцы предпочитают говорить напрямик», — срывающимся голосом произнесла Илэйн. «Наверняка так лучше всего. Просто сказать ему все. Во всяком случае, тогда он будет знать о моих чувствах, и я получу хоть какое-то право на...» Откинув голову, Илэйн пригубила пряного вина и задумалась. «Открыто признаться самой...» как какая-то маянская п о т о с к у х а Поставив пустой кубок на плетеную салфетку, она глубоко вздохнула и пробормотала. — Что скажет матушка? — Важнее другое, — мягко продолжила Найнев. — Как ты собираешься поступить, когда нам придется покинуть Тир? А нам придется уехать, в Танчик или в башню, л и но уехать. Ты признаешься ему в любви и вынуждена будешь расстаться с ним. А что, если он попросит тебя остаться, и тебе этого захочется? — Я уеду, — не раздумывая ответила Илэйн, но в голосе ее прозвучало раздражение. Не стоило н а й н е в задавать ей такой вопрос. Если я должна относиться к нему как к возрожденному дракону, то пусть и он принимает меня такой, какая я есть. Он обязан понять, что и у меня есть свой долг. Я хочу стать Айс Седай, н а й н е в и это не блажь. «К тому же у нас есть поручение, которое мы обязаны выполнить. Неужели ты подумала, что я могла бы бросить тебя э г в е н э г в и й н поспешно заверила подругу, что ничего подобного ей в голову не приходило. н а й н е ф поддержала ее, хотя и не столь торопливо. Илайн перевела взгляд с одной собеседницы на другую. «По правде говоря, я так боялась, что вы назовете меня дурехой, за то, что я вместо того, чтобы думать о черной Айе, Забиваю себе голову всякой ерундой. Глаза Эгвейн почти неуловимо блеснули. Видимо, ее и впрямь посещала подобная мысль. Но Найнев серьезно сказала. Может статься, что р а н д погибнет через месяц или через год. Может погибнуть любая из нас. Времена нынче не те, что прежде. Да и сами мы изменились. Если просто ждать исполнения своих желаний, вряд ли дождешься чего-нибудь на этом свете. Возможно, это был не лучший способ успокоить девушку, но Илойн кивнула. «Она не должна позволять с е б я распускаться. С этим она справится. Вот если бы с черной Айя можно было справиться так же легко». Илойн прижала к разгоряченному лбу холодный пустой кубок. «Что же делать?»